Глава сорок пятая «Файрон!» Золотой дракон был вынужден остановиться и развернуться к брату с кислой миной на лице. Вот же неожиданная встреча! Тоже на церемонию или мимо проходил? «Геральт, какого демона ты вытворяешь?» Файран Нивен шел на брата со сжатыми до белых костяшек кулаками. Желваки ходуном ходили на хмуром лице, а взгляд, что черный дракон метнул в мою сторону, пригвоздил к полу, лишая возможности пошевелиться. — Ваше высочество! — я осторожно подала голос, не желая стать свидетельницей конфликта двух королевских сыновей. Приношу свои искренние извинения, что так получилось, но... — Рози, не смей защищать этого кретина! — довольно грубо перебил меня пятый принц. — Я не дурак. и сразу понял, кто утащил тебя во дворец. А вот ты, Гэральт, давно стал обращаться со своей из. Краем глаза заметила, как Шанталь, высунув густо накрашенное личико из-за спины Файрона, напряженно вслушивается в разговор и тут же поспешила вмешаться. «Ваше Высочество, недоразумение имело место быть, но я рада, что вы вовремя пришли и...» «Разобыль, мы опаздываем». На этот раз меня совершенно бесцеремонно перебил Гэральт, Скользнув ладони вверх по моей руке и галантно взяв под локоть, Файрон, признайся самому себе, что тебе плевать, с кем присутствовать на свадьбе дяди. Шанталь, отличная партия, к тому же Рози, закрой ушки, тебе еще рано слушать взрослые вещи. Что? Оторопев, я захлопала ресницами и вздрогнула, когда ладони Геральда мягко накрыли мою голову по бокам. Но, тем не менее кое-что смогла расслышать. Так вот. Золотой дракон говорил быстро, уверенно, не давая Файрону с блондинкой опомниться. «Зная твою страсть к плотским утехам, брат, Шанталь подскажет тебе укромный уголок в зале, где ты испытаешь счастье и радость не только за новобрачных. Главное, не забудь посетить лекаря с утра пораньше». «Подонок!» Возвизгнула покрасневшая даже сквозь толстый слой пудры блондинка и, подскочив к принцу, отвесила ему звонкую пощечину. Золотой дракон даже не стал закрываться. Быстро повернулся боком и подставил правую щеку, лишь бы Шанталь меня не задела. Глядя след умчавшейся девицы, он снисходительно усмехнулся. «Файрон, уйди по-хорошему, я не отдам тебе свою женщину». «Вот оно как!» В глазах пятого принца я увидела неприкрытое раздражение. «Ладно, твоя взяла. Сегодня я отступлю, но лишь потому, что Розабель — твоя истинная. И я еще не успел загладить перед ней свою вину. Но Гэрольт...» Файрон неспешно поравнялся с младшим братом и, глядя в его глаза, угрожающе прошипел сквозь зубы. «Еще одна подобная выходка, и ты очень сильно пожалеешь, что вообще родился. Приятного вечера в отличной компании, Розабель!» «И тебе!» Крикнул ему вдогонку Геральт, а затем обратился ко мне. «Поспешим, Рози, надо занять лучшие места!» Ведомая шестым принцем, я сгорала от раздирающих душу и сердце эмоций. Часть меня отчаянно желала попасть на торжество, насладиться шикарными интерьерами королевского дворца, забыться хотя бы ненадолго в танце и почувствовать, как сбывается мечта маленькой девочки из небольшого городка. Другая часть испытывала нешуточный гнев из-за вызывающего дерзкого поведения моего истинного. Он без церемона выкрал меня из апартаментов, подобно неотесанному варвару, а потом осмелился дерзить старшему брату в присутствии старой девицы. И все еще надеяться, что я когда-нибудь смогу его простить? Этому не бывать! Мы вышли в ту часть, которая постепенно заполнялась величественными драконами и разодетыми людьми с одинаково горделивым выражением на аристократичных лицах. Представители обеих рас приветственно склонялись перед шестым принцем и с любопытством поглядывали в мою сторону, пристально осматривая с ног до головы. Как же страшно и неуютно! Я бы и шагу сделать не смогла, если бы прибыла сюда одна без пары. Думала я, с бешено колотящимся сердцем, ступая по алой ковровой дорожке, расшитой золотыми узорами, прилагала все усилия, чтобы не вцепиться в руку Геральда и не давать ему ложные надежды на примирение. Огромные двери в зал, где состоится праздничная церемония, были приветственно распахнуты. Мой чуткий слух уловил негромкую музыку. Оркестр разогревался перед тем, как исполнить гимн, приветствуя новобрачных. С наслаждением вдохнуло полной грудью сочный, чарующий аромат живых цветов, украшающих огромное, будто бы бескрайнее помещение». Гэрольт повел меня по залитому ярким светом белоснежному паркету мимо рядов, заполненных гостями. Любезно отодвинув мне стул, он склонился к уху и прошептал. Наслаждайся праздником, Саана. Проведи вечер так, чтобы он стал одним из самых счастливых воспоминаний. Знаю, что повел себя некрасиво, не буду отрицать. Но это был единственный способ соблюсти дворцовые правила. И не испортить тебе настроение ни моим присутствием, ни присутствием Файрона». Однако, если вдруг тебе понадобится партнер для танца, я был бы невероятно счастлив. Мягко сжав мою ладонь, он едва уловимо коснулся ее губами и быстро, будто бы опасаясь передумать, ушел в сторону королевской ложи, ловко минуя заполненные гостями ряды.